Глава 6. Я отбросил уже лживые предсказания и нечестивые бредни математиков. Да исповедует душа моя из самых глубин своих Твое милосердие ко мне, Господи. Ты, один Ты, ибо кто другой может вернуть нас из смерти всякого заблуждения, как не жизнь, которая не знает смерти. Мудрость, которая освещает темные души, сама не нуждаясь ни в каком свете и правит всем в мире вплоть до облетающих листьев. Ты позаботился послать человека который излечил бы упрямство, с каким спорил я с вендицианом, стариком острова ума и небридием юношей чудесной души. Первый настойчиво утверждал, второй часто повторял с некоторым колебанием правда, что науки предсказывать будущее не существует. Человеческие же догадки часто приобретают силу оракулы. Предсказатели не знают того, что произойдет, но, говоря о многом, натыкаются на то, что действительно произойдет. И вот ты послал мне друга, любившего совещаться с астрологами. Был он не слишком осведомлен в их писаниях, но, как я и сказал, из любопытства с ними совещался. Знал он, по его словам от отца, и один факт, но только не подозревал каким оружием для опровержения этой прославленной науки является этот факт. Человек этот звался Фермином, был хорошо образован и владел изысканной речью. Однажды он стал советоваться со мной как с человеком близким, о некоторых своих делах, одушевлявших его горделивыми мирскими надеждами, и спросил, как я думаю, по поводу так называемых его созвездий. Я начинал уже склоняться к мыслям Небридия и не отказался высказать ему и свои догадки, и то, что приходит в голову человеку колеблющемуся. Я добавил, что почти убедился в смехотворной пустоте этих предсказаний. Тогда он мне рассказал, как интересовался подобными книгами его отец. У него был друг, одновременно с ним, погруженный в эти занятия. Одинаковое рвение и совместные занятия такими пустяками еще раздували их пыл. Они замечали время, когда разрешались от бремени домашние животные, если это случалось дома, и, соответственно, этому времени положение светил. Так набирались они опыта в своей мнимой науке. Фермин рассказывал со слов отца, что когда его мать была им беременна, то случилась в тягости какая-то служанка отцова друга. Обстоятельства это не могло укрыться от хозяина, который стремился точнейшим образом знать даже время, когда щенились его собаки. И вот, когда отец Фермина очень точно и внимательно высчитывал для своей жены дни, часы, и малейшие доли часа, а приятель его занимался тем же для своей служанки, случилось так, что обе женщины родили одновременно. Оба были вынуждены составить до мелочей одинаковый гороскоп: один для сына другой для раба. Когда начались роды, оба стали замечать, что делается дома у каждого, и определили людей, которых бы посылали одного за другим, чтобы каждому сразу же было сообщено о рождении ребенка. Так как у себя дома были они владыками, то им ничего не стоило обеспечить непрерывную доставку сведений. И вот посланцы из обоих домов, рассказывал он, встретились на равном расстоянии от одного и другого дома. Пришлось отметить, что и положение звезд, и время рождения совпадают. И тем не менее Фермин, сын видных родителей, стремительно двигался по широкому пути этого мира. Богатство его увеличивалось, а почет возрастал. Раб же нес обычное рабское иго, не ставшее ничуть легче, и служил своим господам, как рассказывал мне сам Фермин, его знавший. Когда я выслушал этот достоверный рассказ, Фермин заслуживал доверия, то все мое сопротивление рухнуло. Прежде всего я попытался в самом Фермине уничтожить его любопытство. Я сказал ему, что наблюдения над его звездами позволили бы мне изречь правду, если бы в этих звездах я увидел его родителей, занимающих первое место в своем кругу, знатную провинциальную семью, происхождение от свободных предков, прекрасное воспитание. Если бы тот раб советовался со мной, ссылаясь на те же звезды, но ведь родился под одинаковыми с Фермином, то, чтобы сказать ему правду, мне опять-таки надо было увидеть в них семью, пребывающую в полном унижении, рабское состояние и вообще жизнь совершенно отличную от первой и очень от нее далекую. А из этого следовало, что я, наблюдая одно и то же, должен, чтобы сказать правду, говорить разные. Если бы я говорил одно и то же, я бы солгал. Отсюда совершенно точный вывод. Правду говорят по звездам не на основании научных данных, а случайно. И лгут не по невежеству в науке, а потому что случайно обманулись. С этого открылся ход мыслям, которые я жевал и пережевывал. Я хотел вот-вот напасть на сумасбродов, живущих этим заработком, осмеять их и опровергнуть но боялся, что, возражая мне, они скажут, что или Фермин мне, или отец ему сказали неправду. Поэтому я стал внимательно наблюдать за близнецами, которые в большинстве случаев появляются на свет один за другим через такой короткий промежуток времени, что, как бы ни было велико по настояниям математиков его значения, Но наблюсти его человеческим глазом невозможно, а тем более отметить в записи, которую должен поглядеть математик, чтобы его предсказание было правдиво. Примечание. Такие записи о дни и часе рождения делали отец Фермина и его приятель. Они были необходимы для составления гороскопа. Правдивым оно и не будет, потому что, глядя на ту же самую запись, он должен был бы сказать Исаву и Иакову одно и то же, А ведь судьба обоих была вовсе не одинаковой. Он, следовательно, сказал бы неправду, А если бы сказал правду, то должен был сказать не одно и то же, хотя и глядел в одну и ту же запись. Значит, правду он сказал бы, руководствуясь не наукой, а случайно. «Ты же, Господи, правящий миром по всей справедливости, тайно внушаешь, спрашивающие и отвечающие об этом и не подозревают, дать спрашивающему такой ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души, ответ, идущий из глубины праведного суда твоего. Пусть же не отвечает на него человек, что это, как это, пусть не отвечает, пусть не отвечает, он только человек».